В полночь в храме Ома на улице Мелких Богов свет горел только в ризнице. Чадила свеча в очень тяжелом витиеватом подсвечнике, и она в некотором роде возносила молитву небесам. Согласно Евангелию от злодеев, эта молитва гласила «О боже всемилостливый, только бы нас они взяли за зад!» Господин Кноп рылся в шкафу. «Никак не могу найти твой размер!» буркнул он наконец. А зоя по-всему: "Слушай, ты совсем обалдел? Ладан воскоривают". Тюльпан чихнул, <свяк> густо обрызгов противоположную стену соляной вперемешку с опилками сандалового дерева. "Раньше ять не мог сказать", пробормотал он. "У меня и специальная бумажка имеется". "Опять пар гонял", осуждающе произнёс господин Кноп. Я хочу, чтобы ты сосредоточился. Понятно. Слушай, я нашёл только одну вещь, которая придётся тебе впору. Дверь со скрипом приоткрылась, и в комнату вошёл престарелый жрец. Господин Кноп машинально схватил тяжёлый подсвечник. А здравствуйте. Вы пришли на полночную? неуверенно спросил старик, щурясь от яркого света. На сей раз господин Цюльпан остановил господина Кнопа, вовремя перехватив его руку. «Ты я с ума сошел? Ну что ты за человек такой?» – прорычал он. «Что? Но он же нас!» – господин Цюльпан буквально вырвал подсвечник из руки напарника. «Ты только посмотри на эту вещь!» Продолжал он, не обращая внимания на ошеломлённого жреца. «Настоящий яд Селини! До этого подсвечнику я пятьсот лет! Вот, глянь, гравировку на чашечке! Но нет, яд, для тебя это всего-навсего пять фунтов серебра!» «На самом деле...» Произнес жрец, мысли которого пока ещё не поспевали за событиями. «Это жадница!» «Что? Ученик?» "Воскликнул господин Цулпан, и изумление в его глазах даже перестали бешено вращаться. Он перевернул подсвечник и посмотрел на основание. Э, а ведь ты есть прав. Стоит климоселине, но с маленькой буквой Ж. Впервые вижу я есть предмет, относящийся к столь раннему периоду его творчества. Жадница, куда лучше работал по серебру. Жаль имя, я такой дурацкой" Ваш преподобный. Ты хоть представляешь, сколько за эту вещицу можно ять выручить? Мы домали долларов 70, сказал жрец полным надежд голосом. Одна старая дама много мебели завещала храму. На самом деле мы храним всё это как дорогое воспоминание. А футляр ять остался. Спросил господин тюльпан, вертя подсвечник в руках. «Он делал великолепные, ядь, подарочные футляры из вишневого ядь-дерева!» э -э «Нет, кажется, нет». «Уроды, ядь!» э -э «А он что-нибудь стоит без футляра? Кажется, у нас где-то есть еще один...» «Если продать хорошему коллекционеру тысячи четыре ядь долларов», просветил господин Цюльпан. «А за пару не меньше двенадцати штук можно снять. Сейчас коллекционеры ядь очень интересуются работами жадницы». «Двенадцать тысяч!» пробормотал старик, и глаза его зажглись огнем смертного греха. «А может, ядь и больше», подтвердил господин Цюльпан. Очаровательная вещица. Для меня большая я честь держать её в руках. Он мрачно посмотрел на господина Кнопа. А ты хотел использовать этот шедевр в качестве тупого ять предмета. Он аккуратно, почти благоговейно поставил подсвечник на стол и аккуратно протёр его рукавом. Потом резко развернулся и треснул жреца кулаком по голове. Старик, охнув, осел на пол. А они хранили его в каком-то я шкафу, вздохнул господин Цельпан. Духовные эти люди. Хочешь, забери, предложил господин Кноп, запихивая одежду в мешок. Не! Местные барыги просто я расплавят его, сказал господин Цельпан. Мне эти совести не позволяет так поступить. Слушай, давай найдём эту я псину. Это помойка, меня уже достало. Она меня угнетает.